Глава тринадцатая. Предложение. Весна быстро сменилась летом. И хотя май под конец баловал теплыми и по-летнему жаркими днями, начало июня было прохладным, порой дождливым. В небе постоянно парили, словно огромные корабли, тяжелые кучевые облака, готовые вот-вот продлиться затяжным дождем. Но Алина не огорчалась, ведь пасмурная погода в начале месяца ненадолго, Лето, яркое, разноцветное, солнечное, скоро полностью войдет в свои права. Первые дни после того, как Алина написала заявление в два агентства, она каждый час просматривала почту, ожидая приглашения на работу. Вскоре азарт немного поутих, а потом сошел на нет. И пышные клумбы расцвели сомнения. — Все правильно, — размышляла она, подметая тротуар. — таких хитрых, как я, много. Все хотят устроиться получше, заработать на кусок хлеба с маслом, а то и с икрой. Честно говоря, она с трудом понимала, как клиент из другой страны выбирает себе работника. На что он смотрит? На внешность, знания, навыки или руководствуется интуицией? По каким признакам он решает, что этот человек подходит ему или нет? Она молода, красивая и полна сил. Вдруг ее не захотят брать? Вдруг пожилую клиентку будет раздражать свежесть и юность сиделки? Или бабушке покажется, что она недостаточно опытная? хотя с этим доводом Алина бы согласилась. Она в глубине души вообще считала себя авантюристкой и шарлатанкой, если бы не Ирина Ивановна никогда бы не решилась на такое дело. Первый сигнал из агентства по уходу за престарелыми больными с громким названием «Кадет, забота» поступил через неделю. Вот так сразу требовался уход за молодым человеком, попавшим в автомобильную аварию в начале зимы. Алина почувствовала, как волнение сжало горло. — Ничего себе! Ура! Наконец-то судьба повернулась ко мне лицом! — возликовала она, но тут же опять начала сомневаться. Осторожность и неуверенность себе две стороны ее характера сразу дали о себе знать. — Куда мне придется поехать? В какую страну? — робко поинтересовалась она и сжала на коленях руки. — В Испанию, в горную деревню, которая называется Певло до Лос-Ангелос. — Звучит громко, — засмеялась Алина, — будто в Лос-Анджелес отправляюсь. — Примерно так и есть, — улыбнулась директор, приятная ухоженная дама сорока лет. Переводится как «Поселение ангелов». Я думаю, вам сказочно повезло. Ухаживать придется за симпатичным молодым человеком, а не за стариком. Знаете, с больными пожилыми людьми слишком много хлопот. Интересно, а почему они ищут сиделку в другой стране? в Своих испанских нет. — Я не знаю. — Видимо, имеются на то причины. Нам об этом не сообщают. — А что вас смущает? — Все официально, без обмана. Такие предложения на вес золота. Не согласитесь вы, на ваше место придет еще десять желающих. — Это я понимаю. Расскажите поподробнее. Неуверенно попросила Алина. — Пострадавшего зовут Карлос Гомос. Он сел за руль в нетрезвом состоянии и на горном серпантине не справился с управлением. Ему повезло падение в пропасть задержало дерево росшее ниже по склону его так и нашли висящим на стволе автомобиль даже слегка покачивался хорошо что карлос был без сознания если бы он начал шевелиться машина сорвалась бы в пропасть он сильно пострадал М да переломы конечности и позвоночника травма головы карлос три месяца находился в коме теперь он пришел в себя и мать забрала его домой — Забыла сказать, — спохватилась директор. — У семьи в горах отель. Карлос лежит там. Комнаты приспособили под медицинский лазарет, установили оборудование и тренажеры для восстановления функций организма. Если решишься на эту работу, тебе придется изучить инструкции. — А с кем я буду контактировать? — Здесь вообще очень интересная история. С нами связалась его мать. Но выбирал сиделку именно Карлос. Видимо, ты ему по какой-то причине понравилось. Алина нахмурилась. Она сразу вспомнила мужа, который говорил, что она его околдовала, поэтому он и женился. Ей совершенно не хотелось, чтобы еще один мужчина повелся на ее внешность. — Что так смущает? — не отставала директор, почувствовав сомнения Алины. — Многое. Во-первых, Испания. Я не знаю язык, будет трудно общаться. — Ничего страшного, Карлс владеет английским. — Во-вторых, это мужчина. — «Когда подавала документы, я рассчитывала, что буду работать компаньонкой у пожилой дамы». «А что не так с мужчиной?» «Другие условия ухода», — потупила глаза Алина. «Чтобы принять решение, мне надо оценить степень повреждений. Сами говорить, это горная деревня. Получить помощь в случае чего будет негде, а вдруг я одна не справлюсь». Директор засмеялась и стала искать в компьютере портфолио больного. Но по ее лицу Алина видела, что дама недовольна. Ей совершенно не нравилась капризная клиентка. Наконец она нашла фото и развернула экран, чтобы Алина могла полюбоваться на своего пациента. Перед ней лежал человек, почти полностью запеленутый в саван. Повязка белела и на лице, поэтому оценить его внешность она не могла. В расходящихся турах бинтов клочьями торчали черные волосы. Правая нога была высоко поднята вверх и держалась на медицинских цепях. Левую сторону Алина не видела. Мужчину со всех сторон опутывали провода. Заметив, как вытянулось лицо клиентки, директор затараторила Вы так не переживайте. Это фото через месяц после аварии. Он тогда еще не пришел в себя. Сейчас посмотрите. Значительно лучше. Она открыла следующий файл. Это фото уже не так пугало, как предыдущее. На нем в постели лежал тот же мужчина, только бинты охватывали уже не все тело. В правой руке он даже держал телефон и с кем-то разговаривал. На щеках олбу розовели лейкопластыри. Аккуратно подстриженная оборотка уже не казалась грязной мочалкой. — Видите, ни капельниц, ни катетеров уже нет. Карлос еще не может ходить. У него перелом позвоночника, но не критичный. При хорошем уходе, гимнастике и заботе он встанет на ноги. А на какой срок они хотят заключить контракт? — Пока на полгода. Если понадобится и ты понравишься, продлят на год. — Так мало, — расстроилась Алина. Она рассчитывала, что сможет заработать много денег, отложить и купить ипотеку, а тут... — Семья живет в достатке, — продолжала уламывать директор. — Ты не переживай, они готовы хорошо заплатить за работу. Алина слушала внимательно, но ее насторожила настойчивость директора. — Почему она меня так уговаривает? Могла бы предложить эту работу кому угодно, — подумала Алина, и сразу принять решение отказалась. Попросила день на раздумья. Директор нехотя согласилась. Она приехала домой в полном раздрае. Весь вечер Алина обдумывала предложение и все же решила отказаться. Она забыла, как ставить капельницу. Игло в вену уже не попадает. Котя практиковалась, когда ходила на курсы, на тренажерах. А если придется вставлять катетер в уретру? Алина похолодела только от одной мысли об этом. Она помнила, как мучилась на практике и все равно не сумела взять мочу у мужчины. Нет. Это не для меня, да еще в горах. Что я там буду делать? Без знания языка, если наврежу, меня же под суд отдадут. Ирина Ивановна выслушала ее соображение, сразу набросилась на нее и отругала за сомнение. Ты опять включила трусливую домохозяйку. Совсем не хочешь за себя браться. Готова сунуть как страус голову в песок и переждать, пока за тебя проблемы кто-нибудь решит. — Зачем вы так, Ирина Ивановна? Я не только о себе думаю. Пациенту такая сиделка, как я, не нужна. Пойми, дурочка, может, этот молодой человек твоя судьба, а ты так легко от него отказываешься. Ох, вы как мама моя. Та с Виктором носилась, как с торбой писаной, а вы с Карлосом. Заладили обе. Судьба, судьба, — окончательно разозлилась Алина. Ну, нельзя так со мной. Может, этот мужик еще хуже мужа моего окажется. В России все свои. Я убежала из дома, вы мне помогли. А там, куда я побегу? Останется только в пропасть сигануть с горы. Вот будет смешно, если у него жена и дети есть. Ладно, не ершись. Переспи с мыслями, а утром примешь решение, — согласилась Ирина Ивановна. Ты скажи, красивый хоть парень. Я не знаю. На первом фото все лицо в бинтах было. Директор сказала, что осколки стекла ему кожу порезали а на втором он телефон у щеки держал, тоже ничего не разглядела. Если случайно встречу, точно не узнаю. — Где ты его можешь случайно встретить? Где он, а где ты? — засмеялась Ирина Ивановна. И на этом неприятный разговор решили прекратить. На следующий день позвонили из брачного агентства «Вирджиния». Обрадованная Ирина Ивановна перекрестила Алину и отправила в агентство. Предложение оказалось не только интересное, но и необычное. Жених был из Австралии. «Откуда — Откуда? — удивилась Алина. — Она-то думала о Европе или Америке, а тут совершенно невероятный вариант. — Из Австралии. Его зовут Филипп, и он фермер, — ответила девушка-агент. Потом, увидев вытянутое лицо клиентки, быстро добавила. — Зря вы так реагируете. У нас уже выходили девушки замуж за австралийцев. — Покажите фото. Интересно посмотреть, что за человек. Девушка открыла файл-портфолио. С фотографии на Алину смотрел веселый толстяк. Его глаза лучились смехом, пухлые губы открывали ряд ровных и белых зубов. Глаза походили на щелочки и прятались где-то в глубине розовых, тугих, как надутые шарики щек. «Видите, какой кавалер!» — улыбнулась агент. «Кровь с молоком, а не мужчина. По возрасту вы подходите, по его запросам тоже. Он готов взять русскую женщину с детьми, так как сам бесплоден». Был женат на местной девушке, но не сложилось с первой женой. Алина продолжала рассматривать жениха. Он стоял, облокотившись на забор, сделанный из толстых жердей, а за его спиной паслись кони. Широкополая шляпа закрывала лоб, блестящие сапоги прятались под кожаным фартуком, который топорщился на упругом животе. Весь вид мужчины говорил о довольствии и наслаждении жизнью. На заднем плане Алина разглядела дом, который стоял на сваях. Высокая лестница вела ко входу. Еще ее поразило буйство зелени вокруг. Она оказалась совершенно нереальной, просто фантастической. На деревьях висели какие-то красные незнакомые плоды. — Красиво! — Почему дом на сваях? — удивилась Алина. — Я не вижу нигде рядом водоема. — Не знаю, — ответила девушка. — В Австралии есть сезон дождей. Может, в это время ливни так землю заливают, что можно только на сваях спастись? Вот когда начнете переписываться, тогда и спросите у Филиппа. А как происходит процесс знакомства? Сначала жених выбирает невесту, потом связывается с ее представителями. Этот этап уже пройден. Если женщина согласна, начинается переписка. Пара выясняет все о вкусах, пристрастиях, хобби, предпочтениях в еде и развлечениях друг друга. Когда познакомитесь и никакая информация о партнере не будет вызывать отторжение, назначается встреча. Может жених приехать в Россию, или наоборот, невеста едет туда. А как обычно, чаще мы приглашаем к себе. Здесь работают переводчики, посредники, которые помогают паре соединиться. Если все хорошо, невеста уже едет к жениху, и намечается свадьба. Некоторые риск, конечно, есть, но... Девушка задорно улыбнулась, подбадривая Алину. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, правда? алина и здесь попросила дать день на раздумья пока шла домой она представляла как здорово будет девочкам жить посреди природы катюшка окрепнет играя на свежем воздухе а тут еще и тесный контакт с животными домашние фрукты и овощи здорово а главное можно будет не бояться внезапного появления виктора ну что там сгорала от любопытства ирина ивановна она даже обуже не забыла с таким увлечением слушала алину что ты решила Наконец спросила она, когда подопечная закончила рассказ. — Думаю... Ой, я забыла спросить. Если он живет на ферме, то далеко ли от его дома школа? — Ты уже замуж, что ли, собралась? — остановила ее Ирина Ивановна. — А как же Карлос и Испания? — Не знаю, мне страшно. В Испанию надо сразу давать согласие и ехать. Я морально еще не готова. Ничего с собой поделать не могу. Сама себе противно. Все время думаю, вдруг что-то сделаю неправильно. А с Филиппом пока никуда ехать не надо. Меня этот вариант больше устраивает. Вот и дурочка! Если удача плывет в руки, надо ее хватать за хвост и не отпускать. Поезжай в Испанию, а оттуда уже и начнешь переписываться с Филиппом. Страна европейская, цивилизованная, интернет в каждом кафе и отеле есть. На месте определишься, кто из мужчин тебе ближе и интересней. — Страшно мне, Ирина Ивановна! — взмолилась Алина. — А вдруг что не так пойдет? «Сами знаете, за двумя зайцами...» «Делай, как хочешь!» — перебила ее пожилая женщина и махнула рукой. «Я уже устала с твоими страхами бороться!» Алина ворочалась всю ночь, а когда забылась тревожным сном, увидела Карлоса. Он шел, прихрамывая к ней навстречу и протягивал руки. Ей даже показалось, будто он зовет. Она проснулась в холодном поту, в голове по-прежнему звучали слова. «Алина, чика миа «Алина, девочка моя!» «Что за черт? Откуда в голове эти незнакомые слова? Приснится же такое!» Подумала она, перевернулась на рукой бок. Но сон не шел. Какое-то тревожное чувство коснулось сознания, отчего где-то в горле забилось сердце. Алина встала и пошла в ванную. Умыла лицо, чтобы прогнать наваждение, выпила воды. Утром проснулась разбитая с головной болью. «Ты чего такая кислая? Трудно, девонька, выбор дается. А я повторяю». «Хватай оба варианта!» «Я, наверное, поеду в Испанию», — неожиданно для себя самой произнесла Алина. «Что так?» Мне стыдно стало за свои сомнения. Больной человек прикован к кровати. Он выбрал меня, значит, чем-то руководствовался в своем решении. А тут капризничаю. Алина встала и пошла одеваться. Уже у дверей развернулась и крепко обняла Ирину Ивановну. «Ты чего ластишься?» «Просто обнимашек захотелось. Страшно мне, Ирина Ивановна!» «А жизнь, она и так страшная. Только дурак не боится ее. Умный борется со страхами и идет дальше, не оглядываясь». «Ох, какая вы мудрая! Что я без вас делать буду? Кто мне совет даст?» «Тю! А телефон на что? А скайп, ватсап, вайбер?» «Чего только сейчас нет? Болтай не хочу!» — засмеялась дворничиха. «Иди уже! Светлой тебе дороги!» Принятое решение вдруг подняло настроение. К черту эту Австралию, слишком далеко от дома. Испания наша, европейская, 3-4 часа и в России. Алина поехала в агентство, вышла из маршрутного такси и остановилась на пешеходном переходе напротив. Она смотрела на вывеску «Кадлет» и пока ждала, когда загорится зеленый огонек светофора, представляла, как сейчас даст согласие на работу и жизнь ее завертится по другому сценарию. Громкий смех, раздавшийся из машины, которая стояла рядом, привлек ее внимание. Она опустила глаза и замерла. какой-то шутке спутника смеялась миловидная девушка. Она весело запрокидывала голову, а рукой постоянно отодвигала ладонь кавалера, которая похотливо лез к ней между ног. Крыша автомобиля почти скрывала от Алины мужчину, но что-то знакомое чудилось ей в его облике. Она наклонилась, а рядом с красавицей сидел Виктор. Алину будто в лицо ударили. Она застыла на секундочку, не в состоянии двигаться. В этот момент Виктор оторвался от своей подружки и посмотрел на светофор. Потом небрежно перевел взгляд на Алину. В его глазах вспыхнуло бешенство. Но загорелся зеленый свет, сзади стали сигналить. Тогда девушка ткнула спутника в бок, он грязно выругался, и машина поехала. Подружка Виктора испуганно обернулась посмотреть на объект ярости своего кавалера. Но светофор остался уже позади. Алина медленно выпрямилась, но не тронулась с места. Впервые после суда она встретила мужа. Смешанные чувства разрывали сейчас ее сердце. Ее захлестывала обида. Она живет у чужого человека, преодолевая трудности день за днем, а он развлекается, как ни в чем не бывало. Детей ей не оставил, сплавил к матери, а сам подружку новую завел. Сволочь! Какая же ты сволочь! Глотала слезы обиды она и мерила шагами тротуар, забыв, зачем стояла на пешеходной дорожке. Когда первый шок прошел, Алина вдруг осознала, что такое поведение мужа ей только на руку. Если он снова женится, вряд ли молодая жена захочет возиться с детьми от первого брака. — Значит, Алина смело может подать на опекунство, и у суда не будет возражений. — Точно. Надо быстрее выйти замуж и увезти дочек туда, где этот гад нас не достанет. Мысль еще не оформилась до конца, а Алина уже звонила в агентство КАВЕР.